Глава 22 Частичка сна. Почти у каждого на парте лежал разноцветный малыш. Возле двух студентов они остались чёрные. А вот показывать, кто и что видел во сне, молодые люди не спешили. Совсем-совсем нет желающих. Я не ожидала, что будет лес рук, но хотя бы один смельчак должен был найтись. Я покажу частичку своего сна. На ноги поднялся Драгонос а кисло подумала, что сейчас мы все увидим сокровищницу, набитую золотом, а на нём огромного дремлющего дракона. А ещё мне очень хотелось узнать, откуда у студента появился второй чёрный комочек, если все получили по одному? Но промолчала, потому что тогда бы пришлось сказать, что накануне вечером ко мне приезжал его отец, а студенты вообще могли бы нафантазировать себе невесть что — тем более именно сегодня весь кабинет был завален цветами. Поэтому я молча кивнула, соглашаясь на презентацию. Молодой человек поднялся со своего места и прошел к кафедре, чтобы все желающие могли увидеть его сон. Он, как я велела, провел рукой над разноцветным малышом, и вот тут студент-дракон меня вновь удивил. Мы все, затаив дыхание, смотрели на то, как молодой генерал в лице драгонаса, Вёл войска на бой. Эпическая битва разворачивалась на наших глазах. Монстры один за другим погибали от рук бравых солдат. «Неожиданно», — прошептала я, стоило последнему кадру исчезнуть над потемневшей Барматушкой. «Спасибо, Драгонос. Вы нас и удивили, и порадовали. Ставлю вам два высших балла. Молодой человек, довольный собой, сел на своё место. «Разрешите мне показать частичку своего сна», — несмело поднялась Мармарит. «Просим, просим». Я была счастлива, что еще одна студентка решилась поделиться своими мечтами. Уже через мгновение мы наблюдали за тем, как милая эльфийка в белоснежном платье кружится в танце на большой сцене театра. Она великолепно вальсировала. «Прекрасные мечты у Мармарит», — «Поблагодарим сокурсницу, что она не постеснялась и показала их нам. И, конечно же, два высших балла Раздались и звонкие аплодисменты, а покрасневшая, но довольная эльфийка вернулась на свое место. «Господа, сдавайте своих барматушек цветочку. Они будут все помещены под магический колпак, в чем вы сами сможете убедиться. К малышам не будет доступа, пока они вновь не проголодаются и не почернеют». «Спасибо, что участвовали в таком интересном эксперименте. Всем ставлю высшие баллы. А теперь вернёмся к уроку». И пока «Цветочек» собирал наглядный материал, я начала диктовать оценки за доклады о съедобных травах, ягодах и грибах. «Отдельно хочу поблагодарить и поставить два высших балла Калевару Стравинскому. Он провёл большую работу. Читать его труд – одно удовольствие. Поднимитесь, пожалуйста». Я посмотрела на студента-мага. «Расскажите, где вы брали наглядный материал?» Я развернула альбом с гербарием. «Дело в том...» Каливар замялся и посмотрел на эльфийку. «Мы с Мармарит и Кортусом в тот же день после лекции выезжали в лес. Я им предложила, и они не отказались». «Совсем одни?» В моих глазах отразилось удивление. «Госпожа Лоренция, мы боевые маги», ответил мне Каливар. И лес нас не пугает. Взяли одного слугу, который нёс корзину». «Понятно. Спасибо вам, что так ответственно подошли к домашнему заданию. А что же я не вижу ваших гербариев?» Я перевела взгляд с Кортуса на Марморит. «Дело в том, госпожа преподаватель...» Слово взял светлый эльф. «Мы не смогли поделить с прекрасной Марморит найденные редкие растения и решили ещё раз съездить к разлому». «Куда-куда?» Я чуть мимо стула не села. «Куртус!» На проговорившегося друга зашипели оба подельника. «Так, не будем поднимать панику. Что было, то было. Но второй раз к разлому вы поедете лишь в моем сопровождении и с одним из учителей боевого факультета. Желающие могут записаться у Цветочка». Тот тут же вытащил из стола толстый блокнот и красную ручку. «После урока. Я постараюсь побыстрее устроить экскурсию». «Вам повезло, что вы поехали в тот день, когда разлом был неактивен?» Студенты радостно загудели, словно потревоженные улей. Им нечасто удавалось выбраться к разлому. «Спасибо», – прошептал Кортус, присаживаясь на место. «Я хотела свозить первокурсников на экскурсию в спокойный день, но отложу поездку ради вас. Попробую уговорить ректора дать разрешение появиться там в неспокойный день. Надеюсь, вы сможете попытать удачу» и проверить свои умения на мелких тварях, что выползают из тёмной глубины. «Тише, господа, тише!» — пыталась угомонить подростков. «Но это ещё не точно. Я попробую. Но если не уговорю, то отправимся собирать растения и ловить рыбу». Прошло всего две пары. «Ой, я так устала, словно сутки вела рассказ». Обратилась к Цветику, заходя в свой кабинет, после того, как последний студент пятого боевого курса покинула аудиторию. «Кажется, вы еще очень молоды. Странно, что устаете». Голос, донесшийся от моего стола, заставил меня подпрыгнуть на месте. «Ректор? Господин Николас, что вы тут делаете?» Я медленно подошла к шкафу. «Значит, вы хотите отвезти студентов к разлому?» Не ответив на мой вопрос, ректор задал свой. «Хочу», — твердо высказалась я, не отводя взгляда от его красивых глаз. «Хорошо. Я удовлетворю вашу просьбу». Неожиданно легко согласился тот, а я быстро закрыла рот, так как уже собиралась начать уговаривать. «Как раз несколько последних дней я провел возле разлома. Сейчас там спокойно. Сегодня же обрадую студентов, а также их классного преподавателя. Через два дня я отменю у вас лекции, и мы сможем отправиться в путь». «Вы тоже поедете с нами?» «Да, Лоренция. Вас без присмотра нельзя оставлять». Ректор поднялся со своего места. «Извините за вопрос, но вы совсем случайно не знаете, как себя чувствует господин Гаспар? Он перестал приезжать ко мне за лекарством. Три дня его не было. Я в курсе, что у него небольшой запас, но мне очень хочется знать, какой эффект произвело на него новое зелье». «Да, я его видел вчера вечером. Он принял ваше зелье и чувствовал себя очень хорошо. Как раз сегодня собирался к вам. Но вы, кажется, вечером будете заняты, госпожа». Странно, но мне казалось, что голос господина Николаса стал грустным. Решила спросить, все ли в порядке, но передумала. Не хотелось услышать, что молодая леди сует нос не в свое дело. Нет, вечером я совершенно свободна. Буду его ждать. Ни на какое свидание с драконом я не собиралась. У меня дел не в проворот. В лаборатории настаивается необычное зелье. Я замахнулась на очень сложный и редкий рецепт. Если всё получится, то я смогу продать закупорку неудачи на неделю. За два, а скорее всего и за три золотых. До этого мне удавалось закупорка лишь на один день. А ещё десятка два простых зелья, что снимают лёгкое магическое влияние. Всё это вслух я не стала произносить. Да и ректору вряд ли интересно, чем я занимаюсь в свободное от преподавания время. Ох, жду не дождусь, когда вернусь домой к работе. Директор вежливо попрощался и вышел за дверь. «Лоренция, если тебе интересно мое мнение...» Цветик аккуратно разложил книги на полке. «То я скажу...» Он выжидающе на меня посмотрел. «Скажи, друг мой, я всегда рада тебя выслушать». «Думаешь, почему господин Николас так часто тебя навещает? Сегодня впал в бычье бешенство, а сейчас какой-то подавленный». «Думаешь...» что всё ещё жалеет, что уступил господину Гаспару и взял меня работать в академию, непонимающе посмотрела на друга. Нет, Лора, все признаки на лицо. Он тебя ревнует. Как бы ни влюбился. Чего? Рассмеявшись, упала в своё кресло. Где я и где директор Николас? Скорее сама убедишься, что я был прав. Последнее слово осталось за Цветиком.